Глава вторая. Июль 2015 года. На следующий день я зашла за Катькой. Дверь никто не открыл. Пошла к Юле, открыла младшая сестра и сказала, что Юлька на пару с Катькой укатили в лагерь урвать последний год. Ни разу не ездила в лагерь и не особо хотелось. Вообще у меня не очень получалось заводить дружбу. В Ярославле я дружила только с Леной. Мы с ней вместе пошли в первый класс. Она доучилась до третьего, а потом с семьей переехала в другой город. Одноклассницы несколько раз приглашали погулять после школы, но я отказывалась. Для меня всегда на первом месте были уроки. А потом все поняли, что я заучка, и просто перестали звать. Но зато, когда нужно было списать, я сразу обрастала кучей друзей. В целом моя школьная жизнь протекала спокойно. И с года в год я училась на отлично. В тот день я побродила по дворам и вернулась домой. На дачу мы тоже не пошли, бабушке нужно было дошить платье клиентки. Я часто помогала ей, играла роль манекена, а затем собирала с пола обрезки ткани и обрывки ниток, которые успевали разнестись по комнатам. Когда бабушка работала, ее комната быстро заполнялась грудой тряпок и картонных выкроек. «С этим платьем разделаюсь, и на остаток лета вся твоя», – пообещала Ба и нажала на педаль машинки. Летом она вообще не любила брать заказы. Розарить же нужно поливать и за садом ухаживать. А вот в остальное время года буквально не вылезала из-за швейной машинки. Когда довольная клиентка рассчиталась с бабушкой и скрылась за дверью, бабуля упаковала машинку в чехол и поставила ее в шкаф. «Все!» «Я в отпуске», — заявила она. Затем достала из шкафа мешок и вытряхнула его над диваном. Из мешка вывалились разноцветные парики. «Ты до сих пор их хранишь?» — удивилась я. «А как же! Вдруг еще пригодятся!» Посмеялась она и надела на меня синий парик. «Мальвина!» — хихикнула я, взглянув в зеркало. «А ну, сними-ка его!» — приказала Ба. И отряхнула парик с огненно-рыжими длинными волосами. «Вот, вот этот тебе всегда шел!» Она сунула его мне. И из милашки Мальвины я тут же превратилась в страстную яркую бестию. Мои зеленые глаза стали очень выразительными, а кожа, казалось, аж засветилась. Так ее оттенял рыжий цвет. «А помнишь, они были мне почти до колен?» — покрутилась у зеркала я. Теперь стали по пояс. «Ой, как ты выплясывала в нем, когда была маленькой!» Приложив ладонь к щекам, рассмеялась ба. «Как ты веселила нас с дедом!» «Да ладно я! Только вспомни, что вы с дедом вытворяли!» «У меня есть идея. Давай-ка мы найдем старые кассеты с праздников и вместе их посмотрим», — предложила бабуля. «Да, далеко не в каждой семье остался видеомагнитофон. Да что там!» Не все сохранили даже DVD-плееры, а вот у моей бабули было и то, и другое. Решили посмотреть видео, на котором я и Макс, мелкие, весело дурачились под музыку в париках. Я пела во флакон с маминым лаком для волос, а Макс был на подтанцовке. Мы смеялись и вспоминали наши семейные праздники и то, как они с дедушкой развлекали нас, примеряя на себя разные образы. Так у нас с Максом на днях рождениях выступали то Алла Пугачева, то Ирина Аллегрова. Кстати, было особенно смешно лицезреть Аллегрову в бабушкином исполнении. Пожилая с круглыми формами Ирина в белом кудрявом парике скакала по дому козликом, пела в микрофон и иногда извинялась за то, что у нее пересыхало в горле. Но в таком случае всегда помогал Валерий Леонтьев. У деда этот образ был самым удачным. Он так смешно тряс темными кучерявыми волосами и всегда кричал громче фонограммы. — Ты с мальчиками совсем не общаешься? — неожиданно спросила бабушка. — Нет. — И подруг у тебя совсем нет? — Нет, — пожала плечами я. — А зачем они мне? Они будут только мешать, ба. Я же не хочу свою жизнь прожить впустую тусоваться после школы в больших компаниях, краситься вызывающе, целоваться с парнями в школьных коридорах, курить за углом школы никогда не поздно научиться. А вот вправить вывих ни одна из них не сможет. А я смогу, — гордо заявила я и сдула лба рыжую челку парика. — Э, а я ничего и не говорю, просто... — Ба, вы все так переживаете? что я буквально сплю с энциклопедиями, что мало общаюсь со своими сверстниками, что одеваюсь немодно, что не меняю прическу. Но потом же сами будете гордиться тем, что в вашей семье есть всемирно известный хирург, который проводит наисложнейшие операции. Так ведь? Согласна. Я с тобой согласна. Ба больше не хотела со мной спорить. Но все-таки, рыжий, тебе очень идет, милая. Улыбнулась она, и поправила на моем носу очки. Я поднялась в свою комнату. Голова в парике немного вспотела. Я стащила его и превратилась в прежнюю себя. Волосы густые-прегустые, но серые. И никогда не блестят. Глаза перестали гореть ярко-зеленым. Они так выделялись только на фоне рыжих волос. Я положила очки на полку и пошла чистить зубы, как всегда, думая об одном. Поскорее бы сняли брекеты. Из-за них меня в школе прозвали Катей Пушкаревой. Мне было обидно. Я считала себя гораздо симпатичнее».